Глава третья Короткое мгновение перехода, в этот раз делария позволила мне самому пройти порталом вместе с елитарой, на ходу объясняя устройство яруса АР, и вот мы оба стоим в центре длиннющего коридора, более подходящего к какому-нибудь мрачному заброшенному подземелью в самой глубокой заднице мира. Влажные стены, поросшие живым светящимся мхом, при нашем появлении попытавшимся уползти куда подальше, Полотна паутины в тех углах, где было хоть чуть-чуть посуше. Грязные лужи на полу с давно сгнившими трупиками мышей и крыс, от которых остались лишь мутные скелеты. Потрескавшиеся от старости плиты и камни. Короче, полное запустение. Даже уровень, на котором я некогда был заперт, выглядел поживее и радостнее. «И на весь ярус, находившийся точно над ярусом хранитель, только две единственные камеры, расположенные в специальных выемках, противоположных друг другу боковых стен замка, отсюда, разумеется, не видных. Одна камера пустовала, а вот вторая...» «Нам туда», — выслушав деларию, указал я налево. «И я иду первым!» Еле успел удержать я богиню, схватив ту за руку. «Почему?» Непонимающе спросила та, недовольно взглянув на мою ладонь, что крепко сжала ее запястье. И не мог нас сразу на место переместить? Не мог. Пропустив мимо ушей первый вопрос, ответил я на второй. Ярус АР для содержания сущностей с уровнем опасности вне уровня имеет лишь одну точку входа, расположенную точно в центре яруса. Даже для владетеля. Плюс запутанную систему лабиринта, где оба выхода ведут камерам, коих тут только две. «Радон перестраховался?» Я кивнул. «И небось ещё ловушек понаставил», уже тише произнесла Елитара, замерев на месте, отстав на пару шагов. «То-то мне здесь так неуютно». «Ага», — буркнул я. «Вот и ответ на её первый вопрос, о котором она сама же и догадалась. Всё верно. Ярус А.Р. не просто самый охраняемый и недоступный уровень для кого бы то ни было, но и, по сути, клетка, внутри которой находятся ещё две клетки». «Тогда да. Веди давай», — поторопила меня древняя, нетерпеливо стряхнув мою руку. На что я лишь усмехнулся и сделал следующий шаг вперёд. «Мне-то бояться нечего. Вся система под контролем Дилария». Вскоре мы миновали множество коридоров местного лабиринта, по подсказкам Фамильяра, и, наконец, вышли к нише в левой стене Ехалара, что полусферы выпирала наружу метров на восемь в самой глубокой точке. Толщина кладки где-то метр зачарованного и усиленного магии камня, внутри которого вплавлены подавляющие силу пластины из неизвестного простым смертным материала, а на расстоянии метра от стены стояла круглая невысокая клетка диаметром шага три-четыре не более, даже на вид способная удержать не то что бога, а вообще любую сверхсущность. Металлические узоры спящих рун, странные письмена на прутьях и жуткая подавляющая волю аура. И даже если каким-то образом заключенный сумеет выбраться из клетки, то тут же сработает местная система охраны, и вся ниша рухнет вниз, в разлом бездны. А на случай, если это не сработает, то беглеца будет ждать лабиринт полный смертельных, даже для бога ловушек, несущих в себе те же магические компоненты, что и стены тюрьмы. То есть дальше ярус он все равно не уйдет. Внутри самой клетки, держась в отдалении от прутьев, сидело на полу странное существо, лишь отдаленно напоминающее человека, поджавшего к груди обхваченные руками колени с опущенной на них головой. И ничего, совершенно ничего в этом существе не говорило о том, что заключенный по имени Дрэг Холл все еще был жив. Правда, так было лишь внешне. Но стоило взглянуть на него магическим зрением, как сразу становилось ясно что даже будь у бога смерти желание сдохнуть, клетка все равно не дала бы ему этого сделать, подпитывая воплощенную в реальности сущность минимумом энергии только ради подобия жизни. «Это точно он?» – удивленно уточнила у меня явно нервничающая Елитара. «Да, это Дрэкхолл, бог тьмы и смерти, покровитель расы Равенов». Услышав свое имя, мумия все же отреагировала. Медленно, с хрустом в позвоночнике, распрямилась склоненная коленем шея, подняв обтянутую кожей безглазую, безухую, безносую голову, изъеденную дырами до самых костей. Я с трудом подавил поднявшийся изнутри комок отвращения, но не отвернулся, продолжая глядеть на державшегося на грани между жизнью и смертью некогда могущественного бога. Беззвучно раскрылся беззубый рот существа, губы пошли трещинами, и обрубок языка пошевелился, создавая противные хрипящие звуки. «Да, по-видимому, он бесполезен», подытожила Елитара. «Как еще не развоплотился-то только?» «Ехалар не дает», — пояснил я. «А немного восстановить его Ехалар может?» «Может», — посоветовавшись Диларе, ответил я. «Ну так...» Девушка покрутила в воздухе ладонью. Оживите его. С ним сейчас даже не поговорить толком. Дилария, что нужно сделать, чтобы Дрэкхул сумел нормально разговаривать, но при этом оставался столь же беззащитным и слабым? Слегка подпитать его энергией, удерживая канал пару-тройку секунд, и активировать все системы защиты этого яруса. Это по протоколу, разумеется. Но, как ты понимаешь, я могу обойти протоколы Ехалара, имея к ним полный доступ. «О, не обходить ничего не надо. Просто сделай как положено. Да и освобождать его мы пока не собираемся». «Хорошо, мой принц». Руны и письмена на прутьях клетки опасливо засветились, напугав Елитару, что поспешило отступить за мою спину, а затем по полу к сидящей в центре фигурки потекли тоненькие ручейки энергии, видные даже невооруженным взглядом. Дрэкхол дёрнулся, словно его пронзило током, а может так оно и было, и по коже побежали фиолетовые разряды молний, оставляя за собой сеточку шрамов. И там, где появлялись шрамы, тело бога оживало, приобретая тенок, присущий существам живым и здоровым. Ну почти. Потому что следом начали проявляться язвы и гниль. Всё то же, что и у Равенов. Бог этой расы внешне не сильно отличался от своих созданий. А когда ожило и лицо Дрэкхола, Бог открыл глаза. Черное, без единого намека на белок. Взгляд Бога смерти внушал ужас и страх. Казалось, что он смотрит не на тебя, а сквозь тебя, сквозь твою душу, куда-то вдаль, в место, недоступное ни мертвым, ни живым. И сейчас его взгляд был направлен в мою сторону. Первородная. Низким, на грани слышимости голосом, удивлённо прохрипел Дрэкхолл. «Ты жива!» «Ну или ладно, в мою сторону, но интересовал Дрэкхолла не жалкий смертный, а стоящая за его спиной древняя богиня, Елитара». «Да, и выгляжу уж получше тебя!» Выступив из-за моей спины, насмешливо улыбнулась богиня. «Но...» Я же видел, как тебе нанесли смертельную рану. Удивленно заметил Бог смерти. Ты не могла выжить. Я и не выжила. Девушка подошла поближе к клетке, словно разделяющее их расстояние мешало ей рассмотреть эмоции шока и изумления на лице Дракхола. Я провела в небытие тысячи лет. Мое сознание терзали вечная пустота и мрак. Я видела лишь тьму и ничего более. Ни цвета красок, ни звуков. Не знаю даже, как я не сошла с ума. Никак первозданные силы мира хранили меня, не давая окончательно утратить разум и раствориться в мироздании. и кто же тебя вернул?» — недоумевающе прищурился Дрэкхолл. «Тот, на кого ты так старательно не обращаешь внимания». Взгляд Бога Смерти мгновенно расфокусировался и через секунду сосредоточился уже на моей фигуре. Лучше бы он этого не делал. Я интуитивно активировал все доступные мне магические щиты, панически запросил у Диларии помощи, приготовил самую бойную из доступных мне умений — тень. Хотя чуть позже осознал, что на сверхсущностях этот навык не сработает. «Не бойся меня, смертный». — усмехнулся Дрэк Холл, обнажив в гнилые зубы. — Я не причиню тебе вреда. Его рука указала на клетку, как бы объясняя, что даже если бы он и хотел это сделать, то ничего бы у него не вышло. — Пока ты взаперти, то да, — согласился я. — Да даже если и вырвусь, смотрителя так просто не убить до тех пор, пока он неразрывно связан с Ехаларом. Элита разоинтересованно повернулась в мою сторону. Ага, этого она как раз-таки не знала, в отличие от специфики смены самих смотрителей. Поподробнее можно? нахмурившись, поинтересовалась девушка. О, так твой смертный союзник утаил от тебя возможности астральной тюрьмы? Со стороны бога смерти раздался каркающий смех. «Раз так, то и я, пожалуй, промолчу. Разбирайтесь сами». «Обязательно», — кивнула древняя, прожигая меня многообещающим взглядом. «Но после нашего с тобой разговора...» «Ты думаешь, мне это интересно?» — с тоской в голосе спросил Дрэкхолл. «Да, ведь от его итогов будет зависеть твоя свобода», — уверенно заявила Елитара. «А поподробнее можно?» Пародируя голос древний, передразнил он её без намёка на заинтересованность высказанного предложения. Судя по презрительной ухмылке бога смерти, свобода, это было последнее, что ему требовалось. Издевка Дрэк Холла ненадолго поставила Елитару в тупик. Меня, кстати, тоже. Она молчаливо разевала рот, не зная даже, что сказать в ответ. Крэйбен, уходим. Наконец нашлась древняя, отвернувшись от клетки. «Открывай портал к Кахлинда-Холку. Думаю, он-то не откажется». Оживленно покивав, Дрэк-Холл останется в застенках Ехалара, что не могло меня не порадовать, я двинулся обратно к лабиринту, и, судя по стуку стальных подошв, богиня торопливо последовала за мной. «Эй!» — раздалось нам в спину. «Эта тупая ящерица сгодится вам разве что только на руль ручной собачонки, Способны лишь тапки к кровати принести». «А ты?» — не оборачиваясь, бросила за спину елитара. «Если договоримся, стану верным псом». Свобода взамен на верность. Древняя остановилась, пришлось остановиться и мне. «Свобода меня не волнует». «Я хочу большего!» «О, как!» Елитара удивленно выгнула бровь. «И чего же хочет бог тьмы и смерти?» «Мы вернулись обратно. И если древняя с нескрываемым довольством, то я со столь же открытым, но полным разочарованием». «Возрождение моего народа, Равенов!» начал ставить свои условия Дрэгхолл. Полный контроль над Артханфайрой и всеми душами, проходящими круг возрождения или остающимися там навсегда. Потоки силы от жертвоприношений. Запрет на преследование некромантов и прочих магов тьмы. Доступ к Рамоху. Тут я навострил уши, впервые услышав подобное название. А Елитара внезапно перебила бога смерти, категорически заявив, что о последнем пусть тот даже и не мечтает. Но это наш родной мир!» — возмутился Дрэк Холл. «Наша родина, пусть даже и уничтоженная катаклизмом!» «Так, что за чепуха?» — непонимающе нахмурился я. «О чем, мать вашу, речь? Вы гребаные ожившие скины У вас ни у кого нет родины! Вы случайный итог гениального творения Ливиона, и не более того!» Но все это, конечно, были лишь мои внутренние мысли. Реальная история происхождения Нории, ее богов, рас и прочего сильно отличалась от истории, воссозданной генератором событий внутри самого вертмира. Хотя сейчас, конечно, любая такая история была ничуть не менее реальной, чем сам Корнил.